В каждом фургоне Пу было восемь отдельных кабинок. По четыре с каждой стороны коридора, а также к и о с к парфюмерии, отгороженной стеклянной стенкой. Там всегда можно было купить духи, кремы для рук и лица, губную помаду, пасту для бритья, мятные постилки, зубной порошок, расчески, различную бумагу и некоторые особые изделия, которые...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 Они ни на минуту не молкали, точно были больны злокачественным зудом гортани. Порой казалось, что десяти мужчинам вполне хватило бы и одного рта, однако э, их буйство не помешало фургонам Пу совершать свой блистательный парад. Шестнадцать бело-красно-голубых вагончиков — к р е с с и р о в а л и по городу, делая д е с я т 0 м и н у т н ы е остановки точно по расписанию в определенных пунктах. Если клиент не успевал выполнить свою задачу э, в отведенное время, он мог бесплатно проехать до следующей остановки.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 И если не успевали, они заходили в ближайшее кафе или ресторан и заказывали э, чашку кофе, либо бутылку освежающего напитка, э, это была их плата за пользование туалетом. Цена колебалась в зависимости от разряда кафе или ресторана, от трех до десяти марок, не считая чаевых.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 «Дочерняя компания», «Акционерное общество», «Садовое удобрение». Единый бог рекламы всех наших предприятий, поэт Хейманен в творческих муках создал вдохновенную рекламу новому отечественному продукту, удостоенному золотой медали на финской ярмарке. Надо сказать, «Акционерное общество», «Садовое удобрение» было одним из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 Поскольку стремление казаться оригинальной было мне чуждо, я действовала, естественно, так же, как и другие почтенные граждане. Я никогда не говорила о деньгам «прощайте», а только «до свидания». Как легко и просто можно добывать деньги, если воспользоваться трудным положением... Ближнего своего. Ровно полгода фургоны Пу спокойно предлагали свои услуги жителям города Хельсинки и туристам. Затем началась тяжба. Заклятые писсуаристы нашли, наконец, идею, которая сплотила их всех под одним знаменем. Они были п о и с т и н е Единодушно решив ликвидировать завоеванную женщинами победу равноправия систему ПУ. Директор-распорядитель Энсио Хюбе был вызван в городской суд по обвинению в незаконном промышлении т а р л о о ч н о й торговли. Суд постановил деятельность системы ПУ прекратить и Б... директора а н с ю Хьюпе подвергнуть штрафу. Решение суда основывалось на законе от 27 сентября 1919 года о свободе промыслов. Смотрите свод законов и постановлений, закон о промыслах и ремеслах, глава «Латошная торговля». Было бесполезно обжаловать приговор ы в Верховном суде, члены которого являлись самыми консервативными писсуаристами. Поэтому я добровольно, не пролив ни слезинки, отказалась от предприятия, в которое вложила часть своего сердца, и которое принесло мне целое состояние. Зато э н с х ю п е казался морально подорванным. Но в конце концов и он сумел отнестись ко всему легко и тяжко запил.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 Вагончики были перекрашены в унылый серо-зеленый цвет, принятый для всех машин и транспортных средств городского треста осенизации. с И вместо инициалов «Пу» на бортах появились буквы «ПУГХ», что означало «передвижные удобства города Хельсинки». Значительной переменой явилось прекращение продажи и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 подтвердившиеся данные об огромных убытках, регулярно приносимых автобусами ПУК, терпению налогоплательщиков пришел конец. В июле, в самую жаркую пору лета, хельсинские писсуаристы праздновали свою победу. Работа автобусов ПУК была прекращена, и городской пейзаж столицы вновь украсился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 Меня чрезвычайно удивил тот факт, что городские власти ликвидировали систему ПУК, хотя у них десятилетиями существовало много других нерентабельных предприятий. Мой мудрый советник Энсю х ю п е разъяснил мне все. «Видишь ли дело следующее?»